Конечно. Агата в первый же день приезда, уединившись с сестрой, рассказала той о произошедшей с ней истории. Девчонки долго горячо шушукались, обсуждая пахальное пробуждение Агашиной страстности. Глашка ахала и охала в процессе повествования, Агаша иронично посмеивалась и наигрывая красочно повествовала о своих приключениях. Дня через три, когда сестрицы уже в деталях и мельчайших подробностях обсудили вообще все, грозящее Агате увольнение за отпуск и незакончившееся на столь неожиданной ноте отношения с Олегом Каро, самочувствие Полины Андреевны и дела близких подруг и кучу всяких иных новостей, гораздо менее значимых и важных, Глажка неожиданно огорошила Агату идеей. Они гуляли по парку с коляской, в которой мирно дрых себе левушка, как и положено всякому сытому и довольному младенцу. И Аглая выдала идею, которая, видимо, озарила ее только что. Я вот подумала, если у нас с тобой все таки открылась способность к ярким сексуальным ощущениям и достижению оргазма, то они наверняка же будут происходить не только с тем, кто их, так сказать, распечатал и высвободил, но и с любым другим мужчиной, а? «Что? А?» Обалдела Агата от столь резкого поворота их мирной беседы, которая вот только что крутилась вокруг Левушкиного хорошего аппетита и пищеварения. «И на тебе, получите! Об оргазме! Прямо скажем, какая-то сильно измененная последовательность. Вроде бы сначала оргазм, а потом забота о том, как дитё поела и покакала. Видимо, у Глажки сработала обратная ассоциация. «То и а!» Весьма информативно пояснила сестра. «Ты должна проверить эту теорию». «Я?» — начала посмеиваться Агата. «А кто?» — удивилась необычайно Аглая. «Бабушка, насколько я понимаю, такого эксперимента не проводила. Ей и деда Гриша вполне хватало, а маме и говорить нечего. Ну не я же, у меня Юра. То у нас единственная свободная дама в семье. Мужик это твой, аэропортовский». Хоть и орел, спасибо ему, конечно, но пролетный, одноразовый. Вот тебе и надо проверить эту версию. Может, бабушка ошиблась, и дело вовсе не в особенных мужчинах, а в нас самих. Пришло время, созрели, так сказать, и стали дамы фаталь, все из себя сексуально роковые, и все у тебя прекрасно сладится, и с другим мужчиной. Мысль сама по себе интересная. «К тому же и на самом деле, кому как не свободной Агате проводить подобного рода изыскания?» «Тем более и долго искать не придется подопытный объект для эксперимента», — продолжила рассуждать Аглая. «Это твой коро. Так и продолжает названивать. Можно с ним попробовать?» «Да, названивал. Неожиданно настойчивым оказался кавалер, достал, честно говоря, уже Агату». Наученный их сестрой горьким опытом при всей своей природной доброте и чуткости душевной, Агата давно уяснила, что нельзя отказывать навязчивым кавалерам в мягкой форме, поскольку если посочувствуешь парню и тебе захочется как-то смягчить свою резкость, то любой намек на извинение за отказ — прости, но нет, или не звони, пожалуйста, или совсем уж фигово, я тебя прошу воспринимается тем не как окончательное «нет», а как платформа для возможного давления. А некоторые так и вовсе твою мягкость принимают как открытый призыв к продолжению его ухаживаний и настойчивости. Поэтому Олегу, позвонившему на следующее же утро после приезда Агаты в Севастополь, она сказала максимально жестким и однозначно трактуемым тоном. «Олег, я решила прекратить наши отношения совсем». «Больше мне не звони!» И, произнеся свою декларацию, прервала разговор. Но он звонил и писал смс -ки. Агата сообщение игнорировала, а звонки скидывала. А тут Аглая с ее предложением применить Олежку-коро в качестве подопытного образца. Девчонки, как обычно, обсмеяли, обхохотали и обыграли эту идею в разных вариантах, представляя в персонажах известных фильмов и мультфильмов разных добровольцев эксперимента, помимо Олега, а насмеявшись, ухохотавшись до слез, задвинули сам разговор и идею куда подальше не то чтобы совсем забыв про нее, но просто недообсуждение дальних планов им было в суете подготовки к встрече Нового года, до которого оставалось всего несколько дней. Это ведь уникальные, ни с чем не сравнимые настроение и ощущение и совершенно неповторимая особая теплота. Встреча Нового года в кругу семьи. «Любящих тебя и очень близких людей, когда накрывается стол, готовятся все самые лучшие блюда, складываются под елку подарки и подготавливаются сюрпризы, выступления, поздравления, стихи, песни танцы и...» «В общем, понятно, Новый год они встретили, как всегда, замечательно и радостно». И месяц отпуска Агаты пролетел настолько до обидного быстро и стремительно, прямо-таки просвистев праздничной атмосфере и радости общения с семьей, что, уезжая, она чуть не плакала от досады. Ну ладно, ладно, ничуть немного все-таки расплакалась, но не умея долго предаваться грусти печали, быстро взяла себя в руки, принявшись тут же приободрять следом за ней разнюнившееся семейство и посмеиваться. Ничего удивительного в том, что Агату не уволили. Похоже, Хазарин, как и предсказывала Елена Прекрасная, и вовсе забыл, что грозился страшными карами беглой Соболевской. Да и, честно сказать, дела на фирме обстояли далеко не радушно. Все в каком-то тревожном напряжении, в предчувствии неприятностей. В Китае неясная фигня происходит, вирус какой-то непонятный. Пошли серьезные ограничения по логистике, множественные задержки товара. Сотрудники шепчутся о полном закрытии сообщения с Китаем. Все на нервике и стрессе. Еще бы ее выгнали. А кто работать будет с главными поставщиками, которые завязаны в основном на Агате? Понятно, что незаменимых нет. Но по идее, еще найди тех заменителей, да с таким знанием языка и диалектов. Собственно, китайцы являлись партнерами и поставщиками основных товаров. И так случилось, что Агата владела несколькими диалектами, которые смело можно считать отдельными языками внутри одной страны. Ну, как у нас основной русский, а у каждой народности имеется свой коренной язык. Хазарин же... Увидев ее, чуть не прослезился от облегчения, даже обнял, расчувствовавшись, подивив невероятно столь горячей встречи. Но тут же помрачнел, описывая Агате текущую обстановку, надавал кучу поручений, назначив переговоры и уверив, что надеется на ее таланты и высокий профессионализм, и отправил трудиться во благо и процветание. Так что села Агаточка в свое рабочее кресло на следующий день, после возвращения Севастополя и вперед, во благо и с большим рвением. Но история с Олегом коро как она и подозревала, так просто не завершилась. Не признавая отказа Агаты от продолжения их отношений, он продолжал бомбардировать ее смс-ками и звонками весь отпуск, но этим не ограничился, явно продумав, Целую серьезную стратегию по возвращению благосклонности своей дамы сердца он вел продуманную атаку за атакой, что называется по всем фронтам. Еще во время ее пребывания в Севастополе в ход пошел мимимишный набор ухаживаний, рекомендуемых романтическими барышнями и продуманными пикаперами в соцсетях. Агате присылались букеты и коробки конфет, доставляемые курьерами к маме домой, к которым прилагались обязательные открыточки с сентиментально-любовными признаниями и мольбой о прощении, и маленькие плюшевые игрушечки, которые, к слову, Агата терпеть не могла. И это была только так, легкая, каждодневная основа для главной атаки которая обозначила наступление обстрел тяжелой артиллерии по всем фронтам, когда Агата вышла на работу. Все те же милые знаки внимания, небольшие букетики цветов на клавиатуре, на ее рабочем столе по утрам, коробочки конфет или пирожных, билеты в конверте на нашумевшую премьеру в театр и даже на балет в «Большой». А еще корона писала Агате большое рукописное. «Нет, вы представили?» Рукописное письмо И вложил его в красивый конверт ручной работы Послание, в котором он с легкой самоиронией и грустной ноткой Повествовал Агате, какие сильные чувства испытывает к ней И как ужасно жалеет об их разрыве Немного философствовал на тему про ошибки, на которых учатся, И делился размышлениями о праве каждого человека на второй шанс Нет, она заценила, честно Человек старался, писал, явно сначала на черновике, а потом переписав начисто, может, и не один раз. Ну, круто же, только закаленные и не такими моральными шантажами и настойчивыми ухаживаниями, доходившими порой до нахрапистого наезда и ненормальных требований, в пору своего девичества Агата игнорировала все выступления покинутого героя и в переговоры не вступала отказываясь от личной встречи и беседы. До одного предательского момента, примерно где-то через неделю после ее возвращения с Крыма, случился юбилей у одной из коллег, которую, с согласия руководства, чествовали и поздравляли в офисе, разумеется, по окончании рабочего дня, накрыв обычный в таких случаях фуршетный стол, на котором спиртного было на порядок больше, чем закуски. Говорили много приятных слов, вручили подарок, деньги, на которые собирала их активистка Любаня, обходя сотрудников не по одному разу и напоминая, проверяя, кто скинулся, а кто забыл. Словом, все как всегда. По давно уже отработанному годами механизму отмечания дней рождений, юбилеев и торжественных мероприятий, как в любом нормальном коллективе офисного планктона. Агата никогда не испытывала интереса к спиртному. Могла выпить бокал, редко два, но только достойного вина, чтобы по-настоящему насладиться интересным вкусовым букетом, не более того. Да и состояние даже легкого опьянения не любила. И ни разу в жизни ни то, что не напивалось, даже слегка пьяненькой, никогда не бывало. При легкости ее характера, позитивности и смешливости натуры у Агаты отсутствовала потребность добавлять веселости своему настроению и раскрепощенности поведения или запивать какую-то печаль. Слава богу, для печали и горести в данный момент поводов не имелось. тут тьфу Три раза. А радости и веселости? Ей своих природных с лихвой хватало. Но тут... Выпив за вечер бокальчик, на удивление достойного вина, непонятно каким образом оказавшегося на рядовом мероприятии со скромным финансированием, наверное, кто-то подогнал, подарил юбилярши не иначе. Так вот, выпившая вина Агата еле заметно, Так лишь пунктирно, даже не охмелевшая, расслабившаяся после трудного напряженного дня, увлеклась интересным разговором с одной коллегой на лифтовой площадке куда они специально отошли подальше от громкой музыки и шума, где и была обнаружена господином Каро в сопровождении букета. «Здрасте», — поздоровался он сдержан и посмотрел на Агату несчастным взглядом. «Я тебя искал». «О, ага твой ухажер с букетом образовался», — хохотнула немного косенькая коллега. «Ну вот, нашел. И что дальше?» Я подумал, что, возможно, тебя надо проводить домой не сводя взгляда с Агаты, объяснил тот причину своего появления даме. Агата собралась уж было ответить что-то смешливое, привычно отшивая неудачливого кавалера. Но внезапно, непонятно из каких закоулков сознания, как черт из табакерки вдруг выскочило воспоминание о том их разговоре с Аглай по поводу эксперимента на предмет проверки пробудившейся сексуальности с разными мужчинами, И она посмотрела на кавалера с букетом задумчивым взглядом, прикидывая. А она с ним рассталась железно, как эволюция, не имеющая обратного хода или, возможен небольшой компромисс в научных, так сказать, целях. Чем он не объект для проведения научного опыта? Секс у них уже был, не впечатлив ее никак. Так тем, что называется, чище будет эксперимент, есть чем сравнивать. Исключительно в научных целях. К тому же она знает всю подноготную кору, даже его маман знает. Виделись хоть и мимолетно с его родительницей, но были представлены друг другу честь по чести. Когда она еще с кем-то начнет встречаться, большой вопрос, да и хлопотное это дело, вступать в новые отношения. «Ну, проводи», – поразмыслив, приняла решение Агата. «Эксперимент не удался». Хотя нет, наверное, все-таки удался, если вспомнить одно из главных правил науки, отрицательный результат любого эксперимента тоже есть результат. Вот она и получила этот самый результат. Ничего в сексе с Олегом для Агаты не изменилось. И новеньким не порадовало. Как было, но ну, ничего, приятно, иногда чуть более приятно. Так и осталось на этом же уровне. Иронизируя, посмеиваясь над собой, Агата собралась сообщить Олегу, что это была ее минутная слабость. Между ними ничего не изменилось, и продолжение не следует. Ага, не тут-то было. Коро принял проведенную совместную ночь как великое прощение и подтверждение того, что они снова вместе снова пара. Аглая откровенно обалдела от напоры энтузиазма и бурной радости с которой мужчина делился планами на будущее, расписывая, как прекрасно теперь им будет вдвоем. Так обалдела, что подумала. Как-то совсем негуманно разочаровывать его и сообщать прямо сейчас, что продолжать встречаться, она не намерена. И на волне внезапного гуманизма согласилась пойти с Олегом в МХТ. На следующий день на известную постановку. Все-таки выходные, а после театра снова дала слабину, подумав, что пусть и не огонь страстности и не великолепные чувственные переживания, но какой-никакой, а все-таки секс. И они поехали к ней домой. Лишь проснувшись утром и посмотрев на посапывающего во сне мужчину в своей кровати, Агата честно признала себе, что, соглашаясь наблизо с ним, она неосознанно пытается смягчить непроходящее чувство сожаления, которое испытывает каждый раз, вспоминая того самого орла пролетного, как назвала его Аглая, что пробудил в ней спавшую чувственность и подарил всю красоту и великолепие истинной, настоящей страсти и сексуальности. Накормив Олега завтраком, Агата отправила его в освояси, ничего не объясняя, просто сказала. «Не скажу, что это была ошибка, но и больше встречаться мы не будем, Олег». Вытолкала за дверь, и все, не ответив на его недоумение. И на работе отказалась общаться, отговорившись с нервной, ненормальной обстановкой. «Ну а зачем человека обманывать и использовать?» Нечестно по отношению к себе самой и к нему. Да и было бы что там использовать. Ого! Надо сказать, у них в офисе и на самом деле была не просто нервная обстановка, а все откровенно катилось к реальной катастрофе какой-то китайской бабушки. Вы представляете, что происходило с фирмами, которые напрямую работали с Китаем и его товарами в те месяцы? Вот-вот. А они были как раз такой фирмой. В Поднебесной уже вовсю бушевал коронавирус, и уже в конце января началась нездоровая движуха, вернее, ее практически полное отсутствие. Китайские партнеры и поставщики пребывали в панике и повышенной тревожности из-за этого непонятного вируса COVID-19, вспыхнувшего в одной из провинций. Пошли повальные отказы от уже оформленных заказов. В мире поднялась волна настоящего психоза. Объявляли, что все китайские товары заражены новым вирусом. Сделки с Китаем слетали одна за другой. И на фирме творился настоящий коллапс. Агата спрашивала китайских поставщиков, что у них происходит. Те давали какие-то ненормально мрачные прогнозы, которых сами же и пугались, но ничего конкретного ответить не могли. А потом в один день Россия закрыла границы с Китаем, и у Агаты благополучно накрылись две командировки, которые были согласованы еще в прошлом году. «Да что там командировки? Ерунда какая, господи!» Хазарин и его партнеры, на глазах которых рушился весь их бизнес, выстроенный годами, находились в откровенном ступоре, не понимая, что делать, за что хвататься и как спасать то, что можно было еще спасти. Паника и полная дезориентация среди планктона, все мрачные, тревожные, шушукаются по углам, выдвигая теории одна другой дичеи. У Александра Романовича Сердечный приступ случился. Они пытались держаться на старых, еще до вирусных запасах на складах, но с продажами все обстояло совсем хреново. Хазарин подправлял большую часть коллектива по домам задолго до объявления карантина в стране. Кого в неочередной отпуск, кого на полставки с занятостью 2-3 дня в неделю, а кого и вовсе. До свидания. А там уж и карантин с изоляцией грянули, и всем нам наступил полный северный белый зверек. Привет! Кто-нибудь реально представляет себе, чем могут заниматься менеджеры и офисные работники фирмы основной и главной сферой деятельности, которые являются совместные проекты в областях разных энергосберегающих и биотехнологичных производств и торговли китайскими товарами огромного спектра? От эко и биопластмасс до машин и деталей к сложным агрегатам и механизмам. В смысле заниматься на удаленке. Это какая-то просто глобальная удаленка получается. Прямо от всего удалили сразу и наверняка. Ибо во время карантина никаких совместных производств И уж тем паче торговли с Китаем практически не велось. А то, что велось, строго регламентировалось и проходило исключительно на государственном уровне в весьма узком перечне услуг товаров из разряда тех сделок, которые невозможно приостановить и отменить. И... Та-дам! Порасселся по своим квартирам весь коллектив их торговой фирмы в полном недоумении – Прострации с одним единственным насущным вопросом. Как выживать? Ребята, что делать? Агати так и вовсе прилетел, отягощающий этот самый жизненно важный в тех обстоятельствах вопрос нежданчик. Она уходила на мифическую удаленку вместе с начальством покидавшимся и корабль, как и положено капитану, последним, потому что до самого закрытия вела переговоры с китайскими партнерами, словно радист в бою при отступлении. Весь остальной коллектив отправили по домам еще неделю назад. Уставшие, растерянные и вымотанные морально Агата по случаю своего последнего рабочего дня и наступающей неизвестности впереди Не сулящая ничего хорошего, купила в еще не закрывшейся любимой кофейне зателивые, но очень вкусные пирожные без глютена с намерением пригласить на чай любимую соседку Полину Андреевну, чтобы тихо мирно посидеть, почаевничать, обсудить дела стрёмные. И в предвкушении приятного чаепития и настоящего отдыха только собралась забраться в ванную, покайфовать и расслабиться, как раздался звонок в дверь. Решив, что пришла Полина Андреевна, которая частенько безошибочно чувствовала настроение Агаты и ее желание пообщаться, заранее разулыбавшись, она открыла дверь и уставилась обескураженно на гости, вот уж точно, званного ни разу. На пороге стоял Олег Коро и, положив ладонь на ручку объемного чемодана на колесиках, широко и радостно улыбался. «Привет!» Поздоровался он, лучаясь довольством. «Это что?» — спросила Агата, указав на чемодан. Улыбка при всем ее неубиваемом оптимизме стремительно исчезла с лица. Всех разогнали по домам на неопределенный срок. Удивившись вопросу, принялся разъяснять Коро очевидные, как ему казалось, вещи. «Мы же не станем с тобой по разным квартирам сидеть. Вдвоем же лучше». «Да?» подивилась Агата. «Я точно помню, что поставила тебя в известность, что между нами более нет отношений. И совершенно точно я тебя не приглашала». «Да ладно тебе, Агаточка», — отмахнулся Кару. «Тебе же некогда было выслушать меня и мои доводы и вообще что-то обсуждать. Ты же как прикрывающий отступление доброволец зависала в офисе до ночи. Вот я и решил, приду, и мы на месте все обсудим» то есть поставил меня в известность о своих намерениях, так сказать, явочным порядком, констатировала недовольна Агата, не торопившаяся его впускать. Но именно в этот момент она внезапно вспомнила, что у нее же там набирается вода в ванной. И могла уже так набраться, что привет соседям, и сделала главную стратегическую ошибку. Вместо того, чтобы захлопнуть перед корос его чемоданчиком двери, она рванула в ванную, оставив дверь открытой, чем тот не приминул тут же воспользоваться, просачиваясь во с вещичками в ее дом. Понятно, что агата не промолчала и высказала свое недовольство его односторонним решением и даже попыталась его вытолкать на лестничную площадку. Но Коро паныл про то, что переделал сегодня кучу дел, помогая маме. Потом черти как добирался до нее и устал ужасно. И не выгонит же она его на ночь глядя. «Давай завтра уже поговорим, а то у тебя вода в ванной остынет», уговаривающим примирительным тоном напомнил он. И бог его знает, почему от усталости или не самого хорошего расположения духа Агата дала таки очередную слабину и пирожными с чаем они лакомились вдвоем с несанкционированным заселенцем без Полины Андреевны, для которой предназначалось угощение. А утром выяснилось, что Олег заказал какие-то там детали для своего ноутбука и оформил их доставку на адрес Аглаи, и теперь придется ждать, когда их доставят. Она возмутилась, но снова не выгнала. «Ну а как?» Да из чего бы ей так уж зверствовать и негодовать? И вся такая раздраженная гаша пошла в магазин за продуктами и новой порцией чего-нибудь вкусненького в той же любимой кофейне с решительным настроением сегодня уж непременно пить чай с Полиной Андреевной, так как ей мечталось вчера. Нет, понятно, что вредно мучное сладкое и все такое, и надо бы думать о здоровье и фигуре, пока они еще есть, та фигура и то здоровье. Но, как говорит одна ее знакомая, надо же чем-то сердечную мышцу порадовать и поддержать. И ладно бы, Агата, она со своей сердечной мышцей как-нибудь справится. А вот Полина Андреевна, ее здоровье надо оберегать, как зеницу ока, возраст и болезни. Но любимая соседка, как ребенок, любила сладкое. А от пироженок, из их кафешки, приходила в чистый восторг. Вот Агата покупала, угощала, баловала, хоть и переживала. «Сколько у меня уже той жизни осталось!» Отмахивалась от переживания Агаты о ее здоровье Полина Андреевна. «И превращать последние годы в тяжелую аскезу, отказывая себе в еще доступных небольших радостях? Да бог с тобой, детка! За свою жизнь я уж наголодалась с лихвой, к тому же...» Она неспешно отламывала десертной ложечкой кусочек пирожного, рассматривала с явным эстетическим удовольствием и заканчивала фразу «Самое неприятное в любой диете то, что есть всегда хочется больше, чем худеть», и отправляла пирожные в рот а есть вкусняшную вкусняшность. Проследив, как, прикрыв глаза от наслаждения, смакует этот кусочек любимая соседка, поддерживала ее Агата. Хочется еще больше. Верняк. Открыв глаза и сделав серьезное лицо, рубила Полина Андреевна молодежным словцом. А Агата, наблюдая за этим действом, умиляясь до слезы, так любила и ценила эту необыкновенную женщину. Нет, ну и как ее не побаловать? Как сказал один замечательный мальчик, старике это усталые дети. И она будет баловать эту уставшую девочку всем, чем только сможет. Вернувшись после магазина и кафе домой, Агата обнаружила два удивительных факта. Во-первых, Олега Коров в своей квартире, про которого, честно признаться, забыла напрочь, занятая своими мыслями, а во-вторых, за время ее отсутствия этот самый корон коронавил чистоту в квартире и всем своим видом демонстрировал ненавязчивость, стараясь быть незаметным, сидел в кухне за столом за ноутбуком и работал или изображал, что работает. И снова кто-то Агату попутал и подумалось ей, а может и ладно, может и пусть остается, действительно, что одно это сидеть, вдвоем всяко веселей. Ведь руководствовалась она чем-то, когда соглашалась встречаться с ним, принимая его ухаживание в прошлом году. Вроде парень неплохой, не глупый, с чувством юмора в ладах, ответственный, и что-то еще она тогда себе говорила про него хорошее, какие-то достоинства отмечала. И вечером, попивая-таки чаёк с изумительной выпечкой у любимой соседки в той самой долгожданной, тихой, мирной, можно сказать, семейной обстановке, посмеиваясь, Агата рассказывала Полине Андреевне, привычно изображая в лицах о явлении кавалера с чемоданом, ну и о своих выводах-аргументах о совместном проживании с ним в условиях карантина. «Если девушка хочет себя в чем то убедить, поверь мне». «Убедит наверняка!» Выслушав ее, усмехнулась Полина Андреевна. Надо сказать, что ей Олег не понравился с первой же встречи, когда Агата их познакомила еще в прошлом году, и Полина Андреевна никогда не скрывала своего отношения к молодому человеку, всегда выдерживая вежливый, холодный, интеллигентный тон в общении с ним. Агата как-то поинтересовалась, почему он ей так не нравится. Полина Андреевна задумалась и, чуть улыбнувшись, извиняющейся улыбкой, ответила «У меня испорченный вкус. Я не люблю приспособленцев». У Агаты, по всей видимости, тоже был испорченный вкус, а она, как и Полина Андреевна, не любила приспособленцев но ничего в поведении олега указывавшего бы на его расчетливость и то самое приспособленчество не замечала, может потому что мало знала его как человека а может потому что не присматривалась внимательно кстати не мешало бы спросить себя а почему собственно она не присматривалась к нему а но после его откровенного наезда в декабре Когда Агата приняла решение с ним расстаться, необходимость лучше узнавать господина Коро как личность отпала сама собой. Ведь Агата не собиралась с ним всерьез сходиться вновь, а тут вон, как повернулась. «Ну ладно», — решила она, — «посмотрим, что получится из этого совместного плотного карантинного проживания». Если не понравится, она может в любой момент выставить его за дверь. И это самое совместное житие началось. И сразу же во весь рост встала проблема финансов. Никаких особых сбережений Агата не накопила. Ни на пресловутый черный день, ни на крутые сапоги или сумочку, а все отпускные благополучно уже потратила. Имелось немного. Так. Кое-что по мелочи, отложенное на всякие хозяйственные дела. Ну и зарплату ей выплатили, и премию в размере зарплаты за героический труд до последнего звонка китайских товарищей. Но сколько придется жить без работы, и на какое время потребуется растягивать эти деньги, было совершенно непонятно. А когда они с Олегом, сидя на кухне за столом, подбивали совместный бюджет, На чем настояла Агата, выяснилось, что и у поселенцев в наличии имеются весьма ограниченные средства в размере полутора зарплат. «Да уж, ладно, будем экономить». Агата прекрасно отдавала себе отчет, что экономь-неэкономь, экономь, хоть на жестко урезанный рацион питания перейди не поможет. «Ну, месяц-два можно нормально протянуть, а что дальше?» Совершенно же очевидно, что ни через два месяца, ни через три, ни даже через полгода продажи, которые были у их фирмы до пандемии, не восстановятся в полном объеме, да даже в половине объема вряд ли. И все эти полгода надо как-то и на что-то жить. Как? На что? Нет, понятно, она не сирота казанская. У нее есть семья, но, ну, например, ее зять Юрий – военно-морской офицер. Ясно, что его, как и всю нашу российскую армию и флот, на удаленку вряд ли кто отправит. И он как служил, так и продолжит служить далее. И вопроса заработка перед ним не стоит. Но у Юры на минуточку любимая жена, которая не работает, и двое малолетних детей. Мама, Анна Григорьевна, пенсионерка, получающая не минимальную, но и небольшую пенсию, Да, она перебралась в Севастополь Коглай, чтобы помогать дочери с ребенком, когда та родила старшего сына, а теперь уже и с двумя детьми, и снимет квартиру недалеко от дома, в которой живет семья Глаши, и чтобы иметь возможность заплатить за это жилье, сдает свою квартиру в Москве. То есть деньгами у мамы все обстоит более чем скромно. А других родственников у них нет, ни богатых, ни, слава тебе, Господи, бедных. Да и обдумывать и обсуждать, что кто-то там ей поможет, нет никакого смысла. Агата просто не станет обращаться к родным за помощью. Это даже не обсуждается. Да из чего бы? Молодая, здоровая девица, голова на плечах есть, руки, ноги на месте, образование вполне себе серьезно имеется, опыт работы тоже наличествует. Неужели она не придумает что-нибудь и не найдет, как заработать? Да ладно. Придумает, конечно, обязательно. Не откладывая в долгий ящик решения столь насущного вопроса, прекрасно осознавая, что неизвестно, насколько вообще может затянуться поиск заработка, на следующий же день после расслабляющего чаепития с Полиной Андреевной и обсуждения с мудрой соседкой пандемии, карантина и их последствий, Агата начала обдумывать и искать варианты. Первым делом вспомнила о своем левом клиенте — предпочитавшим за переводы расплачиваться наличностью. Созвонилась, переговорила. Нет, в данный момент ему не требуются ее услуги, но он обязательно поспрашивает знакомых из числа тех, кому они могут понадобиться. Ладно, двигаемся дальше. За несколько дней Агата обзвонила всех друзей и знакомых, расспрашивая о возможной работе, выложила объявление в Инстаграме и Фейсбуке и даже на ТикТоке зарегистрировалась ради такого дела. Не забыла обратиться с вопросом и к Полине Андреевне, одним словом, зарядила все направления и варианты, какие только могла придумать. Оставалось ждать результатов и периодически напоминать о себе всем, кому обратилась, повторными звонками. А чтобы не накручивать себя излишне и не дергаться в ожидании возможных предложений, Агата переключалась на рисование, надолго засев за небольшим столиком у окна, за которым занималась своим творчеством. Как-то будучи в командировке в одной из провинций Китая, Агата увидела уличного художника. Наверное, не совсем верное определение «уличный» — он не рисовал для кого-то или за вознаграждение, не писал пейзажи с натуры, он просто сидел на одной из улиц, по которой она проходила, изучая город — и, погрузившись в некое особое состояние внутреннего созерцания и отрешенности от внешнего мира, рисовал небольшие картинки на тонкой бамбуковой бумаге черной цветной тушью. Завороженная плавностью и четкостью движения его рук и пальцев и поразительным рисунком, словно раскрывающимся, проявляющимся на листе под порханием его кисти, Агата застыла, потеряв всякое ощущение реальности. Течение времени словно перестало для нее существовать. Она стояла и смотрела, как художник, словно бы плетет кистью, в воздухе замысловатый, видимый только ему одному узор, а на бумаге волшебным образом вырастают горные пики, а на ней деревья, на ветках которых лопаются почки и расцветают цветы. «Хотите? Я научу вас этой технике изображения», спросил вдруг Агату художник. Настолько неожиданно спросил, не прерывая своего процесса, что Таня сразу и поняла, что он обращается именно к ней, а когда сообразила, то поразилась необычайно. «Разве такому можно научиться?» «Можно. Я же научился», — улыбнулся мужчина. «Но это поразительное мастерство, как волшебство!» — растерялась Агата. «Изображение творится не здесь». Указал мастер на завершенный рисунок. «А здесь?» Прикоснулся он двумя пальцами к своему лбу, улыбнулся и повторил свой вопрос. «Хотите научиться?» «Да, да, очень. Ну, конечно», уверила его с большим энтузиазмом Агата, по обыкновению легко рассмеявшись. «Понятно» что невозможно экспресс-методом обучиться столь тонкому великолепному искусству, но основу, то, с чего начинается подобный рисунок, то самое здесь, в голове, суть этого видения, состояния, как-то необыкновенно легко Агата сумела уловить, почувствовать и войти в состояние удивительного внутреннего созерцания. То, что вы ощутили состояние видения, концентрации, одновременно расслабленности и вошли в поток, самое главное, «Мало кому удается с первого раза понять, почувствовать и перейти в это состояние. Значит, у вас все получится», — объяснил ее мастер, не прекращая мудро улыбаться. «А остальное — навык, умение, мастерство — придут с тренировкой». И показала Гати основные базовые принципы и приемы удивительной техники этого рисунка —